«Дорогая моя!» — говорила в это же самое время, сидя в карете, принцесса Амалия Прусская, сестра короля, Аббатиса Кмедленбургская, постоянная и своя прекрасной графини фон Клейст. «Заметила ли ты, как волновался брат во время сегодняшнего приключения?» Амалия Прусская, 1723-1787, младшая сестра Фридриха II, увлекалась магией и оккультными науками. «Нет, принцесса», — ответила госпожа Мопертюи, старшая домоправительница принцессы, добрейшая, но весьма недалекая и весьма рассеянная особа. «Я ничего не заметила». «Да не с тобой, говорят», — ответила принцесса тем резким и решительным тоном, какой придавал ей иногда такое сходство с братом. «Где тебе что-нибудь заметить?» Лучше посмотри-ка на небо и сосчитай, сколько там сейчас звезд. Мне надо кое-что сказать графине фон Клейст, и я не хочу, чтобы ты нас слышала. Госпожа де Мопертюи добросовестно заткнула уши, а принцесса, наклонясь к сидевшей напротив госпожи фон Клейст, продолжала. Говори что угодно, а, по-моему, впервые за пятнадцать или даже за двадцать лет, словом, с тех пор, как я научилась наблюдать и понимать, Король влюблен. Ваше королевское высочество говорили то же самое в прошлом году по поводу мадемуазель Барберини, а его величество король и не думал в нее влюбляться. Не думал. Ошибаешься, деточка. Так много думал, что когда молодой канцлер Котчей женился на ней, брат целых три дня злился, как никогда в жизни, хотя и скрывал это». Но ведь вашему высочеству хорошо известно, что его величество терпеть не может неравных браков. Да, то есть браков по любви, ведь это называется так. Неравный брак. Какие громкие слова, бессмысленные, как все громкие слова, которые управляют светским обществом и тиранят человека. Принцесса испустила глубокий вздох, и вдруг со свойственной ей быстротой, меняя тему разговора, насмешливо и раздраженно сказала старшей домоправительнице. — Мопертюи, ты слушаешь нас, а не смотришь на небесные светила, как я тебе приказала? — Стоило ли выходить замуж за такого ученого человека, чтобы потом слушать болтовню двух сумасбродок, вроде фон Клейст и меня? — Так вот...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 правильно, Барберина, имя итальянской танцовщицы Компани 1721 1799 С 1743 года выступала в итальянской труппе Берлинского оперного театра. В 1749 году тайно обвенчалась со старшим сыном канцлера Фридриха II Самуэля фон Котции. Жордан Шарлетьен, 1700 1745 литератор, близкий друг Фридриха II. Ведал благотворительными и учебными заведениями. Был вице-президентом Берлинской академии наук. Шазоль, по-видимому, Исаак Франсуа Эгмон Шазо, 1716-1797, друг Фридриха II, французский аристократ, бежавший в Пруссию вследствие преследований, вызванных дуэлью. Сансуси, французская «беззаботность»,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 Хорошо образованный говорит не знаю уж на скольких языках. Она порядочная женщина и обожает своего мужа. А муж обожает ее. Тем более, что это чудовищный мезальянс, не так ли, фон Клейст? Ага, ты не отвечаешь? Уж не задумала ли ты сама, благородная вдова, другой мезальянс с каким-нибудь бедным пажом или жалким бакалавром?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 которую он якобы так любит, хотя в действительности ему нет до нее дела. Понимаешь? Вот еще одна точка соприкосновения с нашей Примадонной. И ведь она тоже ездит летом в Полцдам, занимает те же самые апартаменты, которые занимала в Новом Сан-Суси Барберине, поет на интимных концертах короля. Разве всего этого мало, чтобы подтвердить мою догадку? Напрасно ваше высочество льстит себя надеждой обнаружить какую-нибудь слабость в жизни нашего великого короля. Все это делается слишком явно и слишком обдуманно, чтобы можно было заподозрить тут хоть в самую малость любви. Не любви, нет. Фридрих не знает, что такое любовь. Но, быть может, тут увлечение, интрижка не станешь отрицать, что об этом шепчутся решительно все. Да, но никто этому не верит. Все думают, что король, стремя с скуку, пытается развлечься, слушая болтовню и красивые рулады актрисы. Но что после четверти часа такой болтовни и рулада, он говорит ей, как сказал бы любому из своих секретарей, — на сегодня хватит. Если мне захочется послушать вас завтра, я дам вам знать. — Да. — не слишком любезно. Если именно так он ухаживал за госпожой де Котчей, то неудивительно, что она его не выносила. А эта Парпарина ведет себя с ним также же нелюбезно? Говорят, она необыкновенно скромна, благовоспитанна, рабка и печальна. О, это лучший способ понравиться королю. Как видно, она хитрая особа. Ах, если бы так! И если бы можно было довериться ей! Умоляю вас, принцесса, никому не доверяйтесь. Даже госпоже Мопертюи, которая спит сейчас таким крепким сном, пусть ее храпит. Спит она или бодрствует, одинаково глупа. Так вот, фон Клейст, мне бы хотелось познакомиться с этой парпариной. И узнать, может ли она быть мне чем-нибудь полезна. Очень жаль, что я не согласилась принять ее, когда король предлагал привести ее ко мне как-то утром, чтобы я послушал ее пение.